Дневник. Пятница. Вечер. 24 января. Жизнь опять загоняет в угол. бросить все к черту, лечь на дно, чтобы нельзя запеленговать, выйти на пенсию, уйти в скит. Снова больная не проснулась. И не какая-нибудь, что оперируется по крайним показателям, она и с клапаном проживет недолго, а девочка с врожденным стенозом аорты, которая должна стать здоровой. Кроме того, сам заболел. Слово, неподходящее для меня. Четыре года не сморкнулся, не кашлянул, а тут заложило все. Дышать не могу, насморк. Дневник. Воскресенье, 26 января. Появилась надежда. Проснется оправиться, отойдет. А эти истерические выкрики «Зачем?» «Вскид?» «Тогда не эмоциям?» Разве я не составил модели личности, позволяющие рассчитывать счастье? Чье-чье, а свое-то я считал не раз и не два. Лечь на дно, или заняться писанием, или чистой наукой, или делать по три операции, или пытаться совместить то и другое? Получается последнее. Лежал вчера на диване с носовым платком в кулаке, несчастный, сопливый. Смотрел на книги, у меня их около 15 тысяч. Большая квартира вся уставлена полками. И думал, сколько же тут информации, которую я насобирал в надежде, что появится время прочитать и переварить. Нет, жаловаться на судьбу все-таки не стоит. Труды и страсти не проходят даром. В этом месяце пока на 38 операций с АИКом умер один больной. Умер тот Коля, что страдал на прошлой неделе. Из 12 больных, которым вшил протезы клапанов в этом месяце, 10 оперированы с третьей степенью риска. Как они выживают, самому непонятно. Счастье. Неделя была такая. Понедельник вторник писал воспоминания. Спокойно писал, потому что ожидался только один очень тяжелый больной. Вышло все наоборот. Среда, первая операция, татрада фалло. Взрослый парень, уже мужчина. Двадцать три года, средняя тяжесть. Операция шла нормально. Запустили сердце разрядом тока в дефибрилляторе. Пошло но мощность развивать не пожелала тут и началась рвотрепка утро меня встретило перед кабинетом моложавая женщина представилась мать с стала просить сделайте получше как будто я делаю одним лучше другим хуже главное что резануло его дочечки моей внучки сегодня исполняется четыре года Мне еще тогда стало не по себе. А когда сердце стало останавливаться после пяти минут самостоятельной работы, совсем плохо. Сюрприз на именины дочке. Много раз уже описывал это состояние взвешенности в воздухе, когда сердце работает только с помощью аппарата, и сокращения слабеют на глазах. Так было и теперь. Целый час работали параллельно. Вводили лекарства. Уже терял надежду. Но сердце разработалось. Сто двадцать шесть минут перфузии. Мать с ожидала у лестницы внизу. Не узнала ее сначала. Так посерела и поблекла за эти двенадцать часов. Успокоил, благодарила, руки целовала. «Рано еще, рано. Мало ли что может случиться». Боюсь всяких бурных излияний, а тем более преждевременных. Слишком часто осложнение. Ночь, как всегда, была плохая, но утром нормально. Отбегали с чари, собакой, свою норму. Операции. Первый больной предполагался трудный. Ему 17 лет, врожденный порог, сужение аортального клапана и незаращенный ботталов проток. Можно представить три варианта операции. Первый двухэтапное. Перевязать проток, а через 1-2 месяца исправить аортальный клапан. Второй. За один раз, но две операции, сначала перевязать проток через боковой разрез по типичной методике, Затем сделать срединный разрез и прооперировать аортальный клапан с аиком. Дольше, но вполне терпимо. Третий, через один срединный разрез добраться до боталового протока, перевязать его и потом продолжать операцию на аортальном клапане. Вроде бы проще и быстрее, травма меньше разрез один. Но это только кажется. В хирургии важнейшее дело доступ, выбор такого разреза, который обеспечивал бы максимум удобства для выполнения основного этапа операции. Через срединный разрез ботталов проток никто не перевязывает, это очень сложно и неудобно, и опасно, как показал мой же горький опыт вынужденной операции. Но раз пять в жизни мне приходилось перевязывать проток, из серединного разреза. Обычно на него нарывались, как у той больной, но, к счастью, обнаруживали еще до подключения АИКа. Действуя спокойно и методично, удавалось до него добраться и перевязать даже без больших трудностей. Возникало впечатление, мне все это нипочем. Поэтому я выбрал третий вариант. Петя Игнатов распилил грудину, скрыл Перикард, я подошел, пощупал. Да, есть дрожание на легочной артерии, свойственное этому пороку. Черт бы его побрал. Начал тихонько и осторожно разделять ткани, спускаясь по дуге аорты. Дошел до протока, он оказался большим. Начал выделять. Всегда считал себя мастером анатомичного выделения, без хвостовства, имея свои приемы. Когда дело подходило к концу, проток порвался, показалась хорошая струя крови и заорты. Вот оно. Тут мне и погибнуть. Прижал кровоточащее место пальцем, он закрыл все поле, уже дальше выделить ничего нельзя, очень глубоко. Остается одно, держать левой рукой разрыв, а ассистенты и моя правая рука должны подключить АИК. Затем нужно охладить больного и изнутри легочной артерии попытаться зашить устье протока. Совсем не так просто и не так быстро. А отверстие в протоке под пальцем расползается, и уже кончик фаланги провалился в его просвет. Вот-вот прорвется совсем, хлынет кровь, и все, уже не спасти. Палец должен быть надежным. Дурак, самонадеянный идиот. Эти слова я кричал не про себя, на всю операционную. Петя долго возился с артерией, а может, мне показалось долго. Палец начал затекать, потерял чувствительность, постепенно онемела вся кисть. Скорее, ну скорее же! Сменить руку я боялся. Проток еле держится, хлынет и не спасти. но вот, подключили машину. Теперь уже не катастрофа, если и прорвется. Сменил руку, левой сделал гимнастику, сжимал и разжимал кулак. Все это время работал АИК. Нужно охладить больного до 25 градусов. Тогда можно вообще остановить машину на 10-20 минут и зашивать спокойно. Кисть постепенно отошла, чувствительность вернулась. Температура больного снизилась даже до 22 градусов. Уменьшили производительность машины до 1 литра в минуту. Давление понизилось до 25 миллиметров ртутного столба. Тогда я отпустил палец. При таком давлении кровотечения вообще не было. Наложил на ткани швы с прокладками из тефлонового войлока. Потом рассек легочную артерию. Из протока текла спокойная струйка крови. Ввел этот самый зонт, раздул пузырек и закупорил проток. Не течет совсем. Наложил швы, удалил баллончик, затянул. Вот так все просто. У той больной тоже так нужно было сделать, не догадался. Вся последующая операция прошла нормально. Но два часа перфузии, сильное охлаждение... Проснется ли? Тревога осталась на весь следующий день. Он проснулся и хлопот не доставил. Теперь закажу другу и недругу. Нельзя так делать. Утром в пятницу рассказал о своей самонадеянности на конференции. Дневник. Воскресенье, 8 февраля, день. Есть все-таки счастье? Есть. Только что пришел из клиники. Должен записать, а то уйдет это ощущение. В пятницу и субботу уже все трепетало, но не хотел спугнуть. Сейчас, кажется, можно говорить. В среду было три операции. Клапаны, как всегда. Прошли нормально. Мужчине вшили два клапана, женщине один. Когда начинали третью... За окном уже было темновато. Она-то и была самая трудная. Женщина, 41 год, держится бодро, но это только внешне. 13 лет назад ее уже оперировали, расширяли митральные и аортальные клапаны без заика Уже не работает 5 лет. Есть дети, муж, поражение трех клапанов. Долго откладывал операцию. Риск слишком велик. Она просила, но не настаивала. Мужа увидел только в день операции. До этого с ним разговаривали без меня. Он уже примирился с опасностью. Подумайте, как страшно. Пятьдесят или семьдесят шансов из ста за то, что ваш близкий не вернется живым из операционной. Всякий раз, как мне приходится говорить такое родственникам, мороз подирает по коже, и я ставлю себя на их место. Да чего же это жутко, сидеть в вестибюле и ждать, пока скажут, жива или умерла. Сама операция шла не так уж трудно, все диагнозы подтвердились. Из операционной вышел около девяти вечера, Коля еще зашивал рану. Первые больные были в порядке. В вестибюле встретил муж. Как? Сказал лишь то, что есть, пока не знаю. Очень проголодался, заходил к нянечкам в реанимацию за хлебом. Они поохали, посожалели и отрезали горбушку. В десять часов больная была уже в посленаркозной комнате. Состояние плохое. Давление около 70, моча еле капает. Признаков сознания нет. Почти нет. На громкий окрик чуть-чуть дергает бровями. Сомнительно. Вести дальше невозможно. Переход между операционной и реанимацией длинный. Снова разговор с мужем. Он уже смотрит настороженно и недоверчиво. И я чувствую себя виноватым. Так всегда. Объяснишь, расскажешь, отказываешься, тебя уговаривают, а потом стоишь как обманщик. Через полчаса снова иду в операционный корпус. Алёша дал сосудосуживающее, мезотон, и кровяное давление повысилось до 90. Капает моча, сознание не прояснилось велел через двадцать минут ввести в реанимацию пока держится давление сам пошел туда пока смотрел оперированных минуты быстро прошли вдруг бежит алёша остановка сердца готовьте дефибриллятор вот и все ничего не дрогнуло внутри только будто воздух выпустили из шара так спаслась душа если у такой больной остановка, уже не запустить. Едут. Ассистенты-хирурги везут кровать. Анестезиолог на ходу массирует сердце. Его помощник проводит искусственное дыхание портативным дыхательным аппаратом. Скрипят колеса кровати. Никогда не смажут. Привезли под матрац подсунули широкую доску чтобы не прогибалась сетка присоединились к стационарному дыхательному аппарату к монитору налаживает капельницу один непрерывно массирует сердце простым таким приемом левая ладонь на середине груди на нее правая ладонь и вместе обеими руками дают сильные толчки на грудь как раз напротив сердца При этом оно поджимается к позвоночнику, и из желудочка в кровь выталкивается в аорту и легочную артерию. Можно даже прощупать пульс на сонных или бедренных артериях. Тяжелая работа. Через пять минут нужна смена. Отходят потные. Иногда это длится часами. Страшно, если человек в сознании. Бывает, он даже открывает глаза, а жизнь его вся в этих толчках. Остановись на 20 секунд. Зрачки расширяются, смерть настигает. Перерыв минут пять еще не смертелен, но очень опасен. Кровообращение под массажем не всегда эффективно. Вот и сейчас массирует Валера Литвиненко. Его сменяет Роман. Через каждые 3-4 минуты делают остановку, смотрят на осциллограф. Нет сокращений, но фибрилляция живая. Фибрилляция – это беспорядочные волны на экране, соответствует таким же беспорядочным волнам на сердце. Непрерывно капают раствор соды, чтобы нейтрализовать кислотные продукты обмена, Периодически вводят лекарства для возбуждения сердца или наоборот, чтобы снять чрезмерную активность. Почти в каждую остановку дефибрилляция. Прикладывает к груди две пластины с изолированными ручками и дают разряд тока высокого напряжения. Всем отойти? Давай! Больная дергается всем телом. Впиваются глазами в осциллограф, пока там появится зайчик. Пошло, нет? Продолжайте массаж. Все четко, без шума. На соседних кроватях больные, оперированные сегодня, уже в сознании, их нельзя пугать. Правда, задернута пластиковая занавеска, не видно, но все слышно. Стою и не вмешиваюсь, все правильно делают. Но как мучительно это наблюдать? Пойдет, не пойдет. Если пойдет, то потянет ли? Запустить сердце удается почти всегда, но добиться устойчивой работы, чтобы снова не возникла фибрилляция, чтобы держалось давление, удается не чаще, чем у каждого третьего. Многие из этих потом не просыпаются. Плохое кровообращение при массаже наслаивается на последствия искусственного кровообращения, развивается отек мозга, Спасти удается одного из пяти. Отойти всем, давай разряд. Пошло. Да, пошло. Вот на осциллографе типичное ЭКГ, хотя и с измененными зубцами. Затаили дыхание, ждем. Сорвалось. Массируй. Оля, готовь адреналин в сердце. Сестра набирает адреналин, разводит его физраствором до 10 кубиков. Останавливается массаж, и Андрей колет длинную иглу слева от грудины, рассчитывая попасть в сердце. Воткнул, потянул шприц, показалась кровь, надавил на поршень, и лекарство пошло прямо в полость желудочка. Массаж. Через две минуты перерыв, дефибрилляция. Не помню уж, на какой раз сердце пошло. Эти полчаса показались вечностью. Идет устойчиво, пульс есть, ритм правильный. Наконец все вздохнули. Валерий вытирает ладонью лоб. Ему больше всех досталось массажа. Сижу возле больной еще полчаса. Сердце работает устойчиво, давление около восьмидесяти. Начала капать моча. Взяли анализы. О сознании никто не спрашивает. Массаж, кажется, был эффективный. Зрачки расширялись не сильно. Но она и до остановки сердца не просыпалась. Нет, не нужно обманываться. Только крепкие больные могут перенести такое. Нет надежды. «Я ухожу, ребята. До свидания. Звонить не надо». Внизу ждет муж. Лучше бы он ушел. К сожалению, должен вас огорчить. При перевозке в палату возникла остановка сердца. Хотя удалось запустить, но теперь надежды совсем мало. Смотрит отчужденно, не спрашивает подробностей. И то хорошо. Где нам завтра забирать? «Вот-вот забирать. Труп, конечно, что еще?» Всё правильно поняли. И небось проклинают меня. Не сумел, а обещал». В кабинете тихо играла музыка. Не выключил. Думал, быстро вернусь. На столе приготовлена кучка бюллетеней на завтра. Интерес к ним пропал. Какая разница, как меня оценят ребята? «Чем хуже, тем лучше». Будет еще один довод, чтобы уйти, и не стоять раздавленным перед взглядами родственников, не прятать от них глаза.